что вы не желаете примирения между Англией и Германией. Следовательно, Гитлер почувствует себя вправе, более того, это будет его прямая обязанность, полностью уничтожить Англию и после войны держать ее в постоянной кабале. После подобного дипломатического вступления Гесс освещает политическую суть своей миссии. Англия должна предоставить Германии свободу рук в Европе, А Германия обеспечит Англии свободу рук внутри Британской империи с единственным условием, чтобы Англия возвратила Германии ее прежние колонии, источники сырья, в которых нуждается Германия. В этом месте Кирк Патрик спрашивает Гесса, относит ли тот Советский Союз к Европе или Казии. Казии, отвечает Гесс. Кирк Патрик задает следующий вопрос. На основании выдвинутых вами условий, не окажется ли Германия в таком положении, что будет вынуждена напасть на Советский Союз, чтобы окончательно получить свободу рук в Европе и частично в Азии? ГЕС yes, Германия имеет определенные требования к Советскому Союзу, которые можно удовлетворить путем переговоров, а в крайнем случае путем войны. Однако имеющие сейчас место слухи о том, что Гитлер на пороге нападения на СССР, лишены всяких оснований. Во многих советских источниках упрямо проводится мысль, что Гесс сразу же сообщил англичанам точную дату нападения на СССР и на этом основании предложил им капитулировать, что взять с советской историей. Однако, поскольку часть документов о Гесе сейчас засекречена, я совсем не исключаю, что в процессе продолжительность допросов, которые проводились профессиональными следователями, разведчиками, психологами и психиатрами, англичанам удалось выудить у Геса много интересного, в том числе и о предстоящем походе на восток. Во всяком случае, Ким Филби ничего об этом не сообщал. Об этом сообщили сэр Стаффорд Крипс и сэр Антони Иден через Майского, уже отлично зная, что им не поверят. И были совершенно правы. Их не желали слушать до самого 22 июня 1941 года. Англичане знали, что Филби работает на Москву. И передавая пленки, ему прекрасно понимали, что Сталин поверит в их подлинность. а потому и строили беседы с Гессом в соответствующем ключе. Почему? Да очень просто. И в Берлине, и в Лондоне, и в Вашингтоне не хотели, чтобы следующую партию борьбы за мировое господство Сталин начал первым. Общими силами уже созданы условия, когда руководитель СССР не верит в подлинную информацию, считая ее дезинформацией. А дезинформацию считает информацией. Это и есть высочайшее искусство разведок. 15 мая 1941 года в 7 часов 30 минут утра по московскому времени со стороны немецкой границы над Белостоком появился трехмоторный немецкий транспортный самолет Ю-52. Немецкие самолеты в последнее время неоднократно нарушали воздушное пространство СССР, ежедневно ведя визуальную разведку и аэрофотосъемку районов концентрации советских войск. Подобные полеты настолько раздражали советское командование, вынуждены действовать по ночам и тратить массу времени на маскировку в дневное время суток всех своих мероприятий по развертыванию войск, то Молотовича 22 апреля был вынужден направить немцам довольно резкую ноту протеста. В ноте выражалась надежда, что германское правительство предпримет все необходимые меры, чтобы предотвратить нарушение государственных границ СССР германскими самолетами в будущем. Перепровождая эту ноту в Берлин, временно поверенный в делах Германии в СССР Типпельскирх С тревогой отмечал, что следует, вероятно, ожидать серьезных инцидентов, если германские самолеты будут продолжать нарушение советской границы. Инциденты, которых опасался Типпельскирх,